Глава пятая. Варя рванула назад со скоростью света, путаясь в подолах огромного чужого пальто. Что же делать? Умнее всего вызвать полицию. Но телефон остался в сумке, висящей на спинке стула в цехе. Она ворвалась в зал к танцующим и закрыла дверь на какой-то хлипкий засов. Музыка оглушала. Варя закричала, но привлекла внимание только двух-трех ближайших человек. В три прыжка Варвара пересекла самопальный танцпол и сшибла на пол музыкальный центр. Что удивительно, люди плясать не бросили. Им уже было все равно, с музыкой или без нее. Мрачной стеной надвинулся пьяный массовик, обдав чудовищным амбре. «Эй, коза, ты что сделала?» «Тихо, слушайте меня, на нас напали!» – закричала Варя. «Дед Мороз и Снегурочка?» Вырвал микрофон из ее рук массовик затейник который теперь именовался шоуменом. Народ наконец-таки перестал биться в конвульсиях, то есть танцевать. Они в недоумение уставились на сцену. «Чего такое? Эй, топер, где музыка? Так не договаривались. Включите музыку! Козлы!» Раздавались возмущенные возгласы. «Сейчас сюда ворвутся бандиты!» – закричала Варя. «Звоните в полицию!» – раздался всеобщий хохот. Побагровевший шоумен снова прокомментировал заявление Варвары. «Девушка перепела. Это прикол. Все хорошо». «Это правда. Я слышала. Я не вру. Они в масках. Они сейчас убьют кого-то. Я не шучу. Господи, да очнитесь вы. Надо что-то делать!» Истерично кричала Варя, чувствуя себя как в дурном сне, когда пытаешься убежать и не можешь. А тут ты говоришь правду, и никто не верит. Народ реагировал по-разному. Кто-то смеялся розыгрышу, а кто-то уже начинал злиться, что веселье прервали. Да ещё в этом замешана чужачка. Тут от толпы отделился нектарий. «Душа моя, я искал тебя. Я же не знал, что тебе нельзя пить. Конечно, балерины и алкоголь — вещи несовместимые. Вы нежны, воздушные существа. Девочка моя, иди папе на ручки. Всё хорошо, тебя никто не обидит, иначе будет иметь дело со мной». «Она сломала аппаратуру», – возмутился ведущий. «Еще бы! Он понимал, что пьяная публика уже вкусила хлеба и сейчас четко требует зрелищ, а музыки-то нет. Развлекательное шоу прервалось из-за какой-то взбесившейся бабы, и ему вполне могут не заплатить. Ведь вся программа состояла из плоских шуточек и 99% музыки, которые его лишили, то есть оставили без рук». «Ай-ай-ай! Сломала магнитофон!» покачал головой Нектарий. «Но зачем ты это сделала? Нехорошая девочка!» «Нектарий, послушай меня! Там вооружённые бандиты!» С надеждой взывала Варя. «Где, деточка?» Схватился он за стойку с микрофоном и глупо улыбнулся. «Я не деточка! Да очнитесь вы все! Протрезвейте!» кричала гостья. «Ой, ты много на себя берёшь!» выпятил губу Нектарий. «Эта ведьма испортила нам музыку!» «Сорвала все веселье! Зачем ты ее привел?» Раздались недовольные крики, но Нектарий был неумолим. «Отстаньте от девушки! Она прима, ей можно все. Она богиня моей души, а я, между прочим, оплачиваю веселье. Подумаешь, музыку им разбили. Да сейчас починим. А пока чиним, я вам сам спою. Кто из сотрудников может похвастаться, что им на новогоднем вечере пел сам директор? Эх, гуляй, душа!» Нектарий пребывал в прекрасном расположении духа. «Нектарий, не надо петь! Надо полицию вызвать!» В полном отчаянии заорала Варвара. «Да как же до вас донести?» «А нам все равно! А нам все равно!» Завыл в микрофон Нектарий, делая какие-то нелепые движения руками и ногами. Варя поняла, что до его здравого смысла ей не достучаться. Спрыгнула со сцены и побежала к своей сумке, но ее порыв был грубо прерван выстрелом. Народ закричал, выстрел повторился, словно вступил в агрессивный диалог с людьми. В двери появился крест из дырочек, и сквозь них в полумрак зала пробились неяркие лучики, мигающие и меняющие направления, словно дополнение к светомузыке. За дверью явно кто-то водил фонарем. «Что это? Кто это? Боже!» Заметавшиеся люди сшибали друг друга с ног. Досталась и Варвария. Она упала на стол, удачно воткнувшись лицом в витаминный салат. До телефона добежать не удалось. Дверь рухнула под грубыми ударами ног, и в цех ворвались четверо в масках. Все как в самом плохом и предсказуемом боевике. «Всем лечь и не двигаться!» «Лицом вниз, я сказала!» «Пристрелю!» «Предупреждать не буду!» «Никаких резких движений!» «Быстро достали телефоны, деньги, украшения и положили на стол!» «Я не шучу!» Заорал один из мужиков. Что характерно, его приказа послушались, в отличие от тщетного верещания Варвары. Народ, оглушенный алкоголем, соображал плохо. Все попадали на пол, цепляясь друг за друга, то ли ища поддержки, то ли прячась от пуль. Неожиданно кто-то взвизгнул. «Тут человек ранен! Столько крови! Господи!» «Молчать!» — рявкнул преступник. «Всех нахрен в пудроизмельчитель запихаем!» Снова выстрел, но уже в потолок. На людей посыпались штукатурка и осколки уродливых ламп. Стеклом порезало еще несколько человек. Варвара вытерла запачканное салатом лицо и с ужасом посмотрела на зловещие черные фигуры. Двое держали оружие, и оно было направлено на обезумевшую толпу. Изображение поплыло перед глазами. Словно сквозь туман Варвара увидела, как в открытую дверь ворвался еще один человек. И сходу, никого ни о чем не предупреждая, Вмазал одному из преступников, вывернул тому руку с пистолетом и пальнул в другого вооружённого бандита. В такой ситуации выстрелить на поражение было нереально, но мужчина всё же ранил противника. Бандит закричал и схватился за плечо. Сквозь растопыренные, сведённые судорогой пальцы просочилась алая струйка. Габриэль, а это был он, тут же бросился к налетчику. Добить раненого получилось, но его подельщики накинулись на наглеца посмевшего помешать грабежу. Они бы и вдвоем не справились, если бы не возник еще один пистолет, приставленный к голове Габриэля. «Не двигайся, мразь! Откуда ты взялся? Он убил колена! Мерзавец! Бей его! Кто это такой? Почему мы просмотрели? Что за урод? Служба охраны? Он не из наших!» Закричала одна женщина, словно это могло спасти жизнь людям, не связанным со своим спасителем. Банда набросилась на Габриэля с яростью голодных дворовых собак. Они просто стирали его с лица земли. Варвара закричала. «Да что же вы делаете? Убийцы! Не смейте! Помогите!» Она сорвалась на подмогу, не понимая, что делает. Но каждый удар по телу Габриэля отдавался болью в ее сердце. Она прекрасно понимала, что итальянца сейчас убьют. Нектарий из силой обхватил ее и пылко зашептал на ухо. «Тише!» «Ты что? Куда ты? Они вооружены!» «Там Габриэль! Пусти меня! Ты мне противен!» «Он уже покойник! Расслабься! Ты ему ничем не поможешь! Подумай о себе!» Не унимался Нектарий. «Господи, как же его бьют! Я не могу! Я не могу! Это ты виноват!» Уперлась она ему в грудь острыми кулачками. «Я говорила, нападение! Вызови охрану!» «Какая охрана, Варя?» «Здесь, в радиусе нескольких километров, нет никого. Экологическое место, твою мать!» «Отпусти меня! Его до сих пор бьют! Я не вынесу этого!» «Никуда не пущу! Уж прикончили бы скорее!» «Что я говорю? Вот до чего ты меня довела! Не хочу, чтобы и тебя убили!» И Нектари отчаянно прижал ее к себе, полностью обездвижив. Варвара предпочла бы сама умереть, лишь бы не присутствовать при смерти Габриэля. В памяти всплыло лицо Светланы Ивановны. Вот как она объяснит старушке, почему допустила, что ее сына забили у всех на глазах. «Все, мужики, мы его пришили. И так хорошо, не потратив ни единого патрона. Экономно, черт побери. Хорошо отходили, мешок кровавый. Но идиот! Ой, братва, он шевелится. Смотри, глаз открыл. Вот живучий гад. Придется все-таки застрелить». Варвара спрятала лицо в ладонях, заходясь в рыданиях, словно страус, не хотела ничего ни слышать, ни видеть. Вот бы умереть с ним вместе. Но протрезвевший второй раз за последние несколько часов нектарий не отпустил бы ее. По его напрягшимся рукам она это точно понимала. Правда, складывалось впечатление, что он держит ее на случай шальной пули в качестве живого щита. «Ну что, Бармот?» Бандюга, по всей видимости, обращался к Габриэлю. «Я сегодня добрый. Новый год всё-таки. Исполню любое предсмертное желание. Ха-ха-ха. Давай. Ну же, мешок с костями. Говори, что хочешь сделать перед неминуемой гибелью. Что-что? Чего он там шепчет? Нет, он хрипит. Смотри, прикольно. Пускает кровавые пузырики. Это жизнь выходит. Нет, всё-таки что-то бормочет. Эй, Серый, нагнись и послушай». Надо уважать последнюю просьбу! Доносилась до вареных ушей сквозь гул в голове, словно у нее жутчайшим образом поднялось давление. Опа! Поцелуй просит! У женщины с самым красивым лицом, с огромными голубыми глазами и в пальто. Он бредит, что ли? Конь в пальто. Дамочки, у кого наш полутруп, просит прощальный поцелуй! Обратился бандюга к собравшимся. Уважьте жмурика! Прокричал он противным голосом. Варвара, что есть силы, оттолкнула Нектария с диким звериным криком. «Это я! Я!» Она не твердой походкой под молчаливые взгляды работников кондитерской фабрики, но совсем не сладкой в этот вечер судьбой, двинулась к бандитам. «Ты?» осмотрел главарь Варвару. Она каждой клеточкой чувствовала оценивающий взгляд, и это было ужасно неприятно. «Но и чучело!» Хотя личико смозливая, глазки ничего. Но уж больно худа. Мужики, она худа, как смерть. Ей бы косу в руки. И как раз навстречу с нашим героем. Да я только что видел, как эта баба с другим обжимается. Слышь, болезный, ты ее поцелуй, конечно, раз уж мы обещали. И отходи с миром. Знай, что твоя дама в надежных руках. Ха-ха-ха. А то и мы за ней поухаживаем. Не хочешь? Варвара словно на протезах к которым еще не привыкла, продвигалась вперед. Перед глазами все четче проступала жуткая картина. Один преступник, убитый или раненый, так и валялся без движения. Как мило, товарищи особо не спешат ему на помощь. Второй бандит покачивался, держась за вывихнутую руку, словно успокаивая себя, потому что больше никто и не успокаивал, и даже не интересовался его состоянием. Зато два других мерзавца были бодрячком, Кровь была только на сапогах. И не их кровь, а избитого Габриэля. На самого Габриэля Варвара отважилась взглянуть не сразу. И тут ей стало совсем плохо. Габриэль очень сильно пострадал. Этого и следовало ожидать. Его белый свитер стал бурым, лицо опухло. Один глаз заплыл, второй смотрел на Варю. А губы напоминали разварившиеся пельмени с сырым почему-то мясом. «Габриэль!» Рухнула перед ним на колени Варвара. «Господи, что же это?» «Я могу». «Что? Что ты хочешь? Чем помочь?» Плакала она, не переставая. «Ему, милая, ничем не поможешь. Сейчас ты поцелуешь этого окровавленного принца. Если найдешь куда, и мы освободим его черепную коробку от мозгов. А потом тебя попробуем, раз уж тебя потребовали перед смертью. Есть в тебе что-то. Вот и проверим. Ха-ха-ха!» «Поцелуй меня!» – попросил Габриэль, смотря на неё одним глазом. Второй, как ей показалось, вообще выбили. Хотя какое это имело значение в данной ситуации? «Если найдёшь, куда целовать!» – загоготали преступники. Им, видимо, особенно понравилась эта фраза. «Да, конечно!» – Варя склонилась над Габриэлем, не зная, к какому месту прикоснуться, чтобы не причинить боли. Габриэль собрал силы и привлёк её к себе впился в ее губы, крепко прижав и шаря рукой по ее бедрам. От мысли, что он маньяк, раз в такой ситуации думает именно об этом, Варю отвлекли два громких хлопка, прозвучавших у нее за спиной. Запах пороха и его голос. «Варя, можешь меня отпустить? Я их пристрелил. У меня в кармане пальто был пистолет. Оно мне было нужно. А раз в нем была ты, то и ты была нужна. В пальто!» Она ощутила во рту привкус крови с его разбитых губ, а в сердце боль. Габриэлю нужна была не она, а всего лишь пальто. Первым делом она захотела влепить ему пощечину, но решила, что парню на сегодня хватит. Народ тем делом бросился на преступников. И тут раздался грохот. Взрывная волна ударила Варе прямо в голову, полностью отключив сознание.